Глава девятнадцатая. Мир. Когда утро перетекло в день, фиглы занялись приготовлениями к празднику. Чтобы пить, есть, снова пить и рассказывать истории, которые подчас бывали длиннее рассказчиков. Роб всякограб поглядел на Тифани и сказал. Ну чё, хозяйка? «Мы Нашенское отвоевали! Залазь в Курганс! Джини Бу в счастьях позырить твою лицемордочку!» И Тифа не спустилась в нору. Ей показалось, что внутри стало просторнее, чем когда она была тут в прошлый раз. В огромной пещере во вовсю реяли килты. Фиглы плясали рил. Они любят плясать по поводу и без. Башмаки танцоров грохотали, будто бросая вызов вселенной. Кроме того, разумеется, каждый фигл жаждал поведать остальным фиглам, как геройский он проявил себя в бою с эльфами. А все поголовно юные фиглы спешили поведать Тифани корге и холмов о своих подвигах. Когда они окружили ее, Тифани спросила: Как вас зовут ребята? Мал Калум, слегка запинаясь от волнения, сказал: Эй, -э, я Калум, хозяйка! Очень приятно. ай А это вот мой брат Калум, хозяйка! У вас одно имя на двоих? Удивила Стифани. А разве путаницы из-за этого не бывает? Най, хозяйка! Я бум-бум, кто я! А он бум-бум, кто он! И наш брат Калум тоже! Ну и как вам понравилась битва? ай Мы здоровски отдубасили этих чучундер! Большой человек нам в учебах спуску не дает, агась. Он нас и с дубьем обращаться учит, и с копьем, и с топорьем, ну и с ногсами ясно дело. Как какой чучундра на землю шмекс, тут мы его башмаксами, башмаксами! Старики шли строем по улице. Они пели новую песню, которая начиналась на «Ать-2». И с каждой строфой, с каждым шагом спины их распрямлялись, а тела наливались силой. Ай-два! Ай-два такая жизнь по мне! Служу его величеству и рад вполне! Нам, нам, нам, нам, нам намять врагу бока! Всего топлюнуть раз-два, всего топлюнуть раз-два, всего топлюнуть раз-два и нет врага. Сноска Перевод стихов Александры Сагаловой. Примечание переводчика. Конец сноски. Женатые расцеловали своих жен, которые уже и позабыть успели, когда в последний раз их старики вели себя так игриво. А потом все направились в пивную, чтобы рассказать друзьям, как это было. Капитан Усмирил с кружкой пива в руке, уселся на камень указатель возле пивной и провозгласил... «Соотечественники-ланкрцы! Мы, горсточка счастливцев-престарелых, сегодня дали хороший отпор поганым эльфам! Говорят, старики все забывают, но мы не забудем! ни Нипочем не забудем! Мы считали себя стариками, но сегодня поняли, что мы молоды!» И все выпили по одной а потом еще по одной и еще потому что горожане продолжали ставить старикам выпивку пока те еще держались на ногах а когда на ногах не держался уже никто кто-то крикнул ну что еще по маленькой напоследок На следующую ночь, когда луна выкатилась на небо, возвещая, что тьма вступила в свои права, на меловых холмах появился Джеффри и неподвижно завис в воздухе на своей метле. «Я так и не поняла, как тебе это удается?» – крикнула ему Тифани снизу. «Сам не знаю, Тифани. я думал, все так могут!» – ответил он. «А что, разве нет? Давай у всех и спросим, раз уж они все сюда летят!» И в самом деле к ним в гости спешили ведьмы. А впереди всех летели нянюшка Як и Маград. Пора было снова взглянуть в будущее. Благо над этим будущим больше не клубились злые эльфийские чары. Зато в настоящем клубились сплетни и слухи. И ведьмы болтали безумолку, пересказывая друг дружке подробности обеих битв. Роб всякограб разжег костер, чтобы обозначить место посадки, И Тифа не смотрела, как идут на снижение последние гости. Им пришлось долго кружить в небе, ожидая пока освободится посадочная площадка. Но никто не зависал на месте неподвижно, как Джеффри. Судя по всему, только он один умел проделывать этот фокус. «Как бы эти поганцы снова не попытались к нам пролезть!» Сказала нянюшка Як. «Старине Косматому доверять нельзя, а ведь он, похоже, заигрывал с тобой Тиф. Судя по тому, что ты рассказала... «Я знаю», — отозвала Стифани. «Но мне не понравились его игры. Ведь единственный эльф, который пытался стать хорошим, теперь мертвый эльф. Знаешь, нянюшка, мы отметили место, где похоронили ее. И если эльфы вернутся, мы будем на чеку». Мы можем окружить камни здесь, на холмах, железом, как вы сделали с плясунами в Ланкре. И она решительно добавила, «Отныне железо живет и в моей душе. И если они посмеют вернуться, я железно их встречу». «Ну...» — сказала королева Маград. «Мы уже столько раз их прогоняли, что, думаю, король и правда решил уйти». Вряд ли они вернутся. «Ладно, тогда я выпью за то, чтобы они не возвращались», заявила нянюшка. «Сестры, раз уж мы все собрались...» начала Тифани, обращаясь к собравшимся. «Давайте поговорим о Джеффри. Мы во многом обязаны ему нашей победой. Уверена, все вы знаете, что это именно он сколотил армию из лангрских стариков». Он умный, сообразительный и неравнодушный. Он умеет слушать. И у него есть своя магия. «Это верно!» – поддержала ее нянюшка. «Джеффри всем по душе приходится, кого не встретит. Он будто каждого понимает. И поверьте мне на слово, даже кое-кто из наших старушенций с легким сердцем доверит ему врачевать свои болячки и недуги, И чего похуже? Когда он рядом, люди успокаиваются. Да вы и сами знаете, он прямо само спокойствие. Он уходит, а покой-то остается. И еще этот паренек не просто приободряет людей, он больше делает. После того, как Джеффри навестит болящего, тому намного легче становится, будто ему снова есть зачем жить. Такие люди, как Джеффри, они... «Ну, делают мир лучше, что ли?» «Полностью с тобой согласна!» Сказала госпожа Ирвик. Нянюшка чуть не лишилась дара речи. «Ты согласна со мной?» «Да, дорогая нянюшка, согласна!» «Ну, наконец-то, и тут наступит мир!» Подумала Тифани и тихонько шепнула вслух. «Спасибо тебе, Джеффри!» «А теперь я хочу сказать...» Начала она громче, чтобы слышали все. «Что я не могу управляться с уделом матушки Ветровоск. Я больше не стану спать в ее доме, потому что я не она». Нянюшка Як ухмыльнулась. «А я все думала, дойдет до этого или нет? Ты ж должна все делать по-своему, а то как же!» Мои корни уходят в мел этих холмов. В нем я черпаю силу, продолжала Тифани. А когда я умру, мои кости станут частью холмов, как стали их частью кости бабушки бабушке болит. Среди ведьм пошли шепотки, а бабушки болит к этому времени были наслышаны все. И у меня есть отличные собственные башмаки. Я не только не могу спать в матушкиной кровати, Я не могу носить ее башмаки, потому что тогда мне придется идти по ее стопам. Нянюшка хихикнула. «Хе-хе, раз так, я заберу их. Когда вернусь в горы, Тиф, я как раз знаю одну молодую ведьмочку, которой они придутся по ноге». «Кстати, о юных ведьмах. Мисс Тик нашла мне двух многообещающих девочек. Можно я пошлю их в горы на обучение?» В будущем они понадобятся мне на меловых холмах». Ведьмы согласно закивали. Ведь так оно и заведено. Нэнси Честни и Бекки Пардон должны провести какое-то время, помогая старшим ведьмам и изучая азы ремесла. Тифани набрала полную грудь воздуха. «И вот что я предлагаю. Пусть теперь Джеффри заботится о домике и уделе матушки Ветровозг вместо меня». Она произнесла это, глядя в лицо нянюшке, и та подмигнула ей в ответ. Тогда Тифани посмотрела на госпожу Ирвик. К ее удивлению, госпожа Ирвик важно кивнула. «Он весьма порядочный юноша, и мы все видели его в деле. Кроме того, раз уж мы живем в эпоху железных дорог, возможно, пора менять традиции. Да». «Я уверена, что матушкин домик и удел, то есть домик и удел Тифани будут в надежных руках. Господин Джеффри, конечно, не ведьма, но он уж точно никакой какой-нибудь мальчик на побегушках». Тиффани уже научилась видеть госпожу Ирвик насквозь и не сомневалась, что когда в следующий раз прилетит ее навестить, то обнаружит в ее доме юного ученика. «Как ты его называешь, Тиф?» – спросила нянюшка. «Угамон? Ну так что, на том пока и порешим, да?» Но Маград тоже было что сказать. Веренс услышал о том, как Джеффри помог старикам. Король решил наградить его, и кажется, я знаю, какая награда порадует Джеффри.